Глава вторая. Меры. Папа Марины появился не один. Он стоял в дверях, подружески обнимая за плечи какого-то мужика, который выглядел болезненно. Того трясло крупной дрожью, а лицо выглядело очень бледным. Я заметил, что рука Игната Афанасьевича обернута курткой и прижата к животу второго мужчины. Он лишь скользнул по мне взглядом и подтолкнул своего друга ко мне в прихожую. Я нарочно выключил свет, чтобы не было видно чешую на моем лице. В квартире его взгляд зацепился за Марину, стоящую в проходе на кухню. Мужчина оглядел ее с ног до головы. «Что с одеждой?» Вопрос явно адресовался девушке, но Игнат Афанасьевич почему-то грозно уставился на меня. «Модно сейчас так...» отмахнулась девушка. Папа Марины придержал своего спутника, а затем ударил его ногой под коленки, заставив завалиться на пол. При этом он приставил обернутую курткой руку тому к голове. «Не надо», — дрожащим голосом зашептал мужчина. «Тихо». Игнат Афанасьевич стукнул мужчину по голове предметом, завернутым в куртку, а затем снова цепко оглядел квартиру. Отчего-то его взгляд надолго задержался на запертых дверях в спальню и лабораторию, будто он мог видеть сквозь них. Его взгляд зацепился за меня, и он, прищурившись, начал разглядывать мое лицо. «А с ним что? Хэллоуин, что ли, праздновали?» Поморщившись, спросил он. «Он барабанщик в рок-группе», — не моргнув глазом, соврала Марина. «Ты ведь знаешь, мне нравятся такие». Игнат Афанасьевич закатил глаза и, издав глубокий вздох, спросил. «На ствол разрешение есть?» — задал он следующий вопрос, уставившись на меня в упор. «Ствол?» — спросил я, не сразу вспомнив, что у меня на поясе кобура. «Это я ему дала», — тут же ответила Марина. «До появления трупов. Или после?» — тут же уточнил он. «До. Еще вчера», — ответила Марина. Отец Марины снова поморщился и опустил взгляд настоящего на коленях мужчину. «Мне показалось, что тот описался». «Отдыхающие где?» — спросил мужчина, указав на одну из дверей. «И там, и там», — ответил я, поняв, о чем идет речь, и кивнул на двери в лабораторию и в спальню. Отец с Мариной двинулся было к лаборатории, но я опередил его и, подскочив к спальне, распахнул дверь. По крайней мере, я надеялся, что правильно угадал намерение Игната Афанасьевича. Глазам и без того перепуганного мужичка, стоящего на коленях, предстал вид истерзанного трупа, залитого кровью. Он всхлипнул и принялся подвывать. «Я же сказал», — причитал он, — «я не знаю ничего. Меня просто на стреме постоять попросили. Я вообще ничего не знаю». «Я просто заработать хотел, не убивайте!» «Заткнись!» — спокойно бросил Игнат Афанасьевич и не сильно пнул мужичка в бок. Потом, видимо, решив что-то про себя, добавил. «Ладно, нет у меня на тебя времени». Он вдруг резко наклонился и сильно стукнул мужика свертком по голове. Тот тут же опал и потерял сознание. Убедившись, что мужик не симулирует, отец марины Мариной глянул на меня. «Вы зачем дядю бьете?» Вдруг появилась Иля. Я про нее вообще забыл в суматохе. «Он боялся и голодный был. Нельзя так?» Игнат Афанасьевич посмотрел на Илю, затем бросил взгляд на происходящее в спальне. «Марина, возьми ребенка и сходи погуляй. Я потом вас заберу», — произнес он, и что-то в его голосе мне не понравилось. «Ты сначала в ситуации разберись». Тут же набычилась Марина и сложила руки на груди. «Вот я и разберусь сейчас», — прежним тоном пообещал Игнат Афанасьевич, недобро посмотрев на меня. «Твой папа злой какой-то», — сложил ручки на груди или повторив жест Марины. «Он совершенно не намерен договариваться и задумал плохое». «Я вижу», — буркнула девушка. Мужчина глубоко вздохнул. «Ребенок чей?» — спросил он напрямик. Этот вопрос совершенно сбил меня с толку. Я принялся соображать, что ему ответить. — Оставили присмотреть, — ответила девушка тоном, в котором явно прослеживался металл. А тут вдруг всякие упыри принялись дохнуть не своей смертью. Еще и ты кого-то притащил. Повисла тяжелая пауза. Между отцом и дочерью, казалось, начал плавиться воздух. — Ладно... неожиданно мягким голосом произнес мужчина этого заберут через полчаса он кивнул на бессознательного мужичка и я жду объяснений что здесь происходит он осторожно заглянул в спальню обежал глазами обстановку и тело его взгляд скользнул по незанавешенному окошку после чего мужчина поморщился вы так и будете молчать. — спросил он и, толкнув дверь в лабораторию, заглянул в нее. «Вот черт! Надеюсь, Рик не бросится сейчас на нового незваного гостя, решившего нарушить его границы. Я встал на изготовку, чтобы в любой момент успеть перехватить котяру, но атаки не последовало. Более того, со своего ракурса я увидел, как кот развалился на столе с пробирками, причем он был в своем обычном обличии». «У меня кот. Халк какой-то. Надо запомнить на будущее. Ни в коем случае его не наказывать, как бы он ни напакостил. А то так шлепнешь тапочком, а потом будешь валяться с откушенной башкой». В лаборатории было светлее, и детали были видны лучше. «Что за животное?» — спросил он, и, видя замешательство, тут же принялся уточнять. Кто взломщиков погрыз? Что за порода собаки? это кот Нахмурившись, ответил я, «Вот опять под его взглядом теряюсь. Тяжелый у него взгляд?» Мужчина снова бросил взгляд на Марину. «Точнее, какой кот? Тигр? И где он сейчас? В этой клетке?» Он указал на занавешенную простынями металлическую конструкцию. «Обычный домашний кот. А это действительно так важно. Они вломились ко мне домой». «Обычный домашний кот». — протянул мужчина. — И почему они вломились к тебе домой? Его взгляд остановился на пробирках. — Что-то мне идея Марины нравится все меньше и меньше. Зато до меня, кажется, начало доходить, откуда в моей лаборатории посторонние мужики. — Так, давайте сначала. — Я ученый, — произнес я. — Химик? — тут же спросил Игнат Афанасьевич. — Нет, не совсем. «В общем, я разработал одно средство». «Наркотическое?» — уточнил мужчина, сложив руки на груди. «Нет, омолаживающее», — я переглянулся с Мариной. «В общем, оно, похоже, слишком хорошее. Я договорился с одним человеком, но мне кажется, он решил меня обмануть и украсть формулу. Вот и послал этих». Я кивнул на тело человека в лаборатории. «Все так», — подтвердила Марина. Это, скорее всего, так и есть. «А оружие вам зачем понадобилось?» Прежним мягким тоном спросил он. «У меня есть смутное ощущение, что Диметрию в лучшем случае светит минимум 10 лет. Но это в лучшем случае. Здесь ведь и ты каким-то образом замешана. Так что, возможно, Диметрий и доследственного изолятора не доедет». Я еще двадцать две минуты буду слушать ваши сказки, пока ребята не приедут. А потом я буду разгребать накопившиеся здесь проблемы, пока Диметрий будет ехать далеко и надолго, как минимум за двух трупов. Вот сейчас мне стало совсем нехорошо. Я чего угодно ожидал, но никак не этого. Я вообще-то за помощью к тебе обратилась». — осипшим голосом произнесла Марина. «Так я и помогаю», — спокойно произнес мужчина. «Вы, видимо, не так поняли. Я не занимаюсь никакой противозаконной деятельностью, и я осекся под тяжелым взглядом мужчины». «Раз уж мы разобрались в примерном развитии дальнейших событий, Марина, отведи девочку в безопасное место. Можно в одну из пустующих квартир». Я усиленно соображал, как исправить сложившуюся ситуацию. Даже ведь Игната Афанасьевича не вырубишь, раз сюда едет кто-то. Это не имеет смысла. Да и потом, как решать эту проблему? В черноте поселиться». «Тут был еще кто-то», — вдруг произнес он. «Тот, кто давал описание. Где он?» «Ага, так я тебе и сказала», — огрызнулась Марина. «Дядя, вы не понимаете?» «Вас попросили помочь, Дэму», — встряла Иля. «Марина, пожалуйста, не усложняй ситуацию. Времени и правда все меньше. Уведи девочку». Иля вдруг шагнула навстречу мужчине, выставив руку вперед. «Когда просят, нужно помогать», — наставительно произнесла девочка, но удивление четко и совсем не по-детски. Игнат Афанасьевич вдруг застыл, глядя на малышку немигающими глазами. «Надо помогать», — повторил он таким тоном, будто убеждал сейчас Илю. «Ты что делаешь?» — взвелась Марина, но девочка тут же покачала головой, взглянув на девушку. «Я? Договариваюсь. Твой папа не хотел помогать и слушать не хотел. Он как зверючки, говорил одно, а думал о другом. Я просто убеждаю его, что дем хороший и заслуживает помощи». что он не причинит тебе вреда и не делает ничего плохого». «Дем не причинит Марине вреда и не делает ничего противозаконного», повторил отец Марины. «От Дема многое зависит. Возможно, он спасет наш народ, даст нам шанс начать новую жизнь». «Да, он хороший человек». Согласно кивнул Игнат Афанасьевич, а по его щеке вдруг стекла слеза. Он резко шмыгнул носом и взглянул на меня. «Ну, вы здесь и устроили. Здесь точно нет ничего противозаконного», — уточнил он. «Если договориться не получится, и здесь обыск устроят, они точно ничего не найдут». «Да не должны», — пробормотал я. «Гранаты!» — спохватилась Марина. нет покачал я головой они там я указал в сторону лаборатории гранаты вы в своем уме марина только не говори что это те самые их точно не найдут тут же заговорила марина стволы надо спрятать ножи лучше тоже они не кухонные и ради бога уберите ребенка и я иля поправила девочку мужчину да уберите отсюда илю Не хватало еще, чтобы она с операми договариваться начала. — С ним точно все в порядке? — спросила Марина у девочки. — Да в порядке я. Она просто объяснила, что к чему, — огрызнулся Игнат Афанасьевич. — А то я уже подумал, что ты в наркоторговлю ввязалась. — Да как ты вообще такое мог подумать? — взвелась Марина. — Так ты на мое место встань. Тут творится абы что. — «Хорошо еще, что я его крутить сразу не начал. Хотя мысли были», — хмыкнул он, глянув на меня. мария идем», — произнесла Иля и по-детски потянула девушку за руку. «Дядя Гнат и Дэм должны многое успеть. Я видела». Затем Иля посмотрела на меня. «Дяде Гнату можно доверять. Он и правда хороший. Просто подумал сначала, что ты злодей». «Ага», — кивнул я, окончательно потеряв нить происходящего. Я стянул пояс с пистолетом, а затем отцепил нож и вручил Марине, которая подозрительно поглядывала то на отца, то на Илю. Напоследок Марина взглянула на меня и, спохватившись, принялась объяснять шепотом, как вернуться в человеческий облик. Оказалось, ничего сложного. Нужно было просто сфокусироваться поочередно на отдельных частях тела, как при медитации, а в целом это мало отличалось от управления свечением. «Давайте-ка время не будем терять», — поторопил нас Игнат Афанасьевич. «Пройдемся по квартире и посмотрим, что может смутить оперативников». Я кивнул. Правда, перед этим воспользовался рекомендациями Марины и увидел, как мои руки снова приобрели человеческий вид. Я тут же будто в размерах уменьшился. Сразу стало как-то неуютно, будто на встрече со старшими братьями спустя много лет. Вроде уже повзрослел. И давно научился быть взрослым и самостоятельным. Вот только родне это так просто не докажешь. Отец Марины смерил прищуренным взглядом, но ничего не сказал по поводу моих изменений. «На кровь не наступать», — инструктировал он меня. «В пробирках. Что?» «В основном реагенты», — ответил я, стараясь не смотреть в сторону истерзанного тела. «Рик?» Проснувшись от громкого голоса Игната Афанасьевича, сонно поднял голову, но почти тут же уткнулся носом в лапу. «Морда кошачья! Устроил такое и спит себе! Вообще неплохо бы убрать его куда подальше, а то ему так что-то не понравится!» «Камеры!» — указал мужчина пальцем в потолок. «Запись показывай!» Я замялся было, но он тут же поторопил меня. «Быстрее!» Уж лучше я их первый увижу и решу, может, стоит вообще их снять от греха подальше. Я вывел на монитор ролик, который недавно просматривал сам. На момент преображения Рика мужчина удивленно глянул на кота, но снова промолчал. А когда Рик пропал в черноте, глянул на завешенную простынями конструкцию. «И что это за палатка?» — кивнул он в сторону конструкции, оценив взглядом дыру в полу и стенах, куда старательно вкрутил анкерные болты. — Это... как бы это сказать? Разрыв в пространстве, ведущий... — Ты убрать это можешь? — перебил меня мужчина. — Портал закрывать нельзя, — покачал я тут же головой. — трепки точно убирай, — поморщился он. Стоило мне снять простыни, и он будто завороженный уставился в черноту. снимай скомандовал он спустя пару секунд и направился в прихожую. Я принялся за работу, подглядывая за тем, что делает мужчина. Он раскрыл мой вещевой шкаф-пенал и ладонью высадил прибитую на гвозди фанеру. Осторожно вынув лист ДСП, он направился к стальной конструкции, аккуратно обойдя лужу на полу, и принялся прилаживать фанеру, перекрывая доступ к порталу. Справился он на удивление спора. и отступил на шаг, оценивая свою работу. Немного подумав, он приставил к фанере один из моих столов и сверху на него поставил пару стоек с пробирками. Поискав вокруг, отправил туда же и кейсы от оборудования. «Кота убрать бы!» — взглянул он на меня. Рик в ответ на его реплику снова поднял морду и прислушался. «Может, пойдешь с коровами поиграешь?» — наугад предложил я. Вдруг сработает. Кот зевнул. и спрыгнул со стола у стены, где до этого спал. Он потянулся, а затем направился к фанере и принялся ее обнюхивать. Очень скоро он догадался обойти вокруг щита. Игнат Афанасьевич осторожно заглянул за преграду. «Хм, и правда исчез», — заключил он, а потом повернулся ко мне и, убедившись, что я справился с камерой, произнес «Пойдем на кухню, обсудим вопросы». Я разлил по чашкам очень кстати заваренный чай. «Рассказывай, с кем ты там дела вел?» – потребовал мужчина. «Игнат Афанасьевич, видите ли, начал было я, но он меня тут же поправил. Игнат, давай без официоза, и давай четко и по делу, без лишних оборотов». «Я лишь предполагаю. Здесь сложно что-то утверждать наверняка. Я поймал на себе его раздраженный взгляд и попытался максимально сжато изложить произошедшее». «Я отдал свое средство Михаилу со второго этажа». бугрицкому уточнил Игнат. «Я не знаю его фамилии. У него рука была повреждена. Я решил помочь. Оказалось, что он фармацевт, и его очень заинтересовали мои разработки. Он выкупил у меня опытные образцы, а затем предложил работать вместе». «Что конкретно предложил?» «Сказал, что у него богатые клиенты, и предложил продавать ему средства». Но Марина вмешалась, и мы договорились, что мы будем участвовать во всем процессе и делить прибыль. «Он был не рад этому, как я понимаю», — уточнил Игнат. «Да», — кивнул я, — «он хотел рецепт выкупить, но это смысла не имело». «Ты все правильно сделал. О каких суммах идет речь?» По его словам, он договорился с первым клиентом на пробную процедуру на три миллиона. Игнат поднял брови. «Пробная процедура за три миллиона?» — хмыкнул он. «Так, что делает это твое средство?» «Омолаживает организм», — ответил я. «Типа, как крем от морщин?» «Не совсем. Оно правда делает организм моложе и выносливее», — я одернул себя. Под требовательным взглядом Игната хотелось выложить все, но это вряд ли хорошая идея. Или сказала, что ему можно доверять. Вот только не уточнила, насколько. Да я не уверен, что нужно раскрывать лишнюю информацию. И так уже наворотить успел. «А сколько времени длится процедура?» — уточнил Игнат. «Да пару минут», — пожал я плечами. «Три миллиона за пару минут», — заключил мужчина. «Интересное у тебя средство», — прищурился он. В этот момент его взгляд расфокусировался, и Игнать, судя по изменившемуся голосу, заговорил с кем-то другим. «Да, я на месте. На цокольном этаже, квартира Б1. Жду». Затем его взгляд переместился на меня. «Лишнего не болтай. Лучше притворись немым».